человек. Вид животных, способный на всё. Ларанбек, член Института Франции и директор Дома науки о человеке в Альпах. Коров мы любим, но всё же их едим. Ален Сушон. Ни хвоста, ни головы. 1993 год. В переполненном дворе Версальского дворца зал по королевских пушек 19 сентября 1783 года ровно в 13 часов на глазах Людовика XVI и его семейства гусь, петух и овца входят в историю аэрокосмонавтики. Заняв свои места в плетёной корзине, привязанной к шару, который братья Монгольфье наполнили горячим воздухом, экипаж поднимается на 600-метровую высоту и проплывает несколько километров под восторженные возгласы публики. Несмотря на небольшое повреждение шара, прервавшее их исторический полёт, трое героев в шерсти и перьях совершают мягкую посадку в Вакресонском лесу. Спустя всего несколько недель после подвига невольных аэронавтов, люди тоже поднимутся в воздух. Начиная с этой даты, водные и земные животные, перепёлки, медузы, коты, собаки, обезьяны, саламандры стали запускаться в стратосферу десятками, и не всем так везло, как их предшественникам. Точно так же с начала 21 века человечество массово истребляет животных для проведения научных опытов и удовлетворения своих пищевых потребностей. 100 миллионов животных ежегодно используются в лабораториях, 70 миллиардов птиц и млекопитающих забиваются для употребления в пищу, вылавливается триллион рыбы. Чтобы сделать это возможным, мы не только придумали изощрённые методы убийства, но и разработали психологические механизмы, позволяющие нам игнорировать или оправдывать ущерб, вытекающий из такой хозяйственной деятельности. Если бы вред, причиняемый людьми другим видам, не имел негативных последствий для существования самого человечества, можно было бы говорить об бесчувственности или жестокости, а не о том, на что указывает забавный заголовок этой книги. Увы, в результате неумеренной эксплуатации животных человечество рискует продолжить своё путешествие как повреждённый воздушный шар. Сегодня некоторые авторы публикуют работы с пронзительными заголовками о губительном воздействии на экологию промышленных ферм, фермагедон, или об обсуждении интенсивного отлова рыбы, аквакалипсис, но несмотря на сигналы тревоги, человечество в целом сохраняет спокойствие, поскольку вид, к которому мы принадлежим, обладает опасным свойством. Мы снабжены психологическими механизмами, позволяющими нашей невероятной глупости процветать в безрассудном отношении к другим животным. Генрих IV, король, курицы в горшке по воскресеньям обзавёлся знаменитым министром финансов Сюлли, который любил говорить, что пашни и пастбища два сосца, питающие Францию. По аналогии с этим пасторальным образом мы представим, что состцов человеческой глупости в отношении к животным целых 3: непоследовательность, невежество и рационализация. Примечание. Рассуждая о благосостоянии французов, король говорил, что хочет, чтобы каждый его подданный был в состоянии положить курицу в горшок по воскресеньям. Логическая непоследовательность В своей книге Интеллектуальная ложь плотоядных Томас Лепельтье делится с нами наигранной заботченностью по поводу человеческой непоследовательности. Если вам нравится измельчать котят в миксере, кастрировать собак без анестезии, пожизненно закрывать лошадь в крошечном стойле, куда не проникает дневной свет, вас привлекут к ответственности за жестокое обращение с животными. Вы рискуете получить 2 года тюрьмы. Почему же власти не возражают, когда отцепляют живьём, бросают в дробилку, когда кур всю жизнь держат в крошечных клетках, когда каждый год перерезают глотки миллионам кроликов, ягнят и поросят? Правосудие подхватывает эту нистыковку и закрепляет её, поскольку считает, что животные это живые существа, обладающие чувствительностью, уточняя, что в соответствии с законами по их защите на животных распространяется правовой режим имущества. Статья 515 15 гражданского кодекса. Возьмём, к примеру, кролика Сегодня он является одним из самых распространённых домашних питомцев во Франции, млекопитающим, которого при этом едят чаще всего. Если мы не выполняем свои обязательства, забывая кормить, ухаживать и соблюдать условия содержания, соответствующие его потребностям, мы рискуем нарушить закон, потому что факт Публичный или нет, жестокого обращения с домашним животным или приручённым или содержащимся в неволе карается двумя годами тюремного заключения или штрафом в размере 30.000 евро. Статья 521.1 Уголовного кодекса. При этом закон разрешает разводить кроликов на убой в непотребных условиях содержания. За этим кажущимся противоречием, однако, скрывается рациональность и нового порядка. Действительно, ценность животного индексируется в зависимости от способа его использования инструментального или эмоционального, или от представления людей, оправдывающих их отношение к определённому виду. Это, кстати, встречается и среди защитников животных. Согласно наблюдениям одного ветеринара, активисты, выступающие против опытов над животными, в большей степени ориентированы на лаборатории или исследователей, использующих приматов или собак, чем на тех, кто использует для опытов мышей или крыс. Около 2/3 людей, считающих, что не стоит убивать животных ради их шкур, носят кожаную одежду и обувь. Этот антропоцентризм, образующий ценность животного в зависимости от интересов человека, является ключом к иерархии, которую мы устанавливаем среди животных. Невежество. Для любого человека, использующего животных, невежество самое милое утешение. Не так давно артист цирка Андре Жазев Бугльон, решивший исключить животных из своих выступлений, признался: Раньше я считал, что лёгкое раскачивание слонов, когда они находятся в запрети, означает, что они расслаблены, но на самом деле так они выражают беспокойство, связанное с нахождением в замкнутом пространстве. Незнание когнитивных, перцептивных и сенсорных способностей животных позволяет держать их в повиновении на протяжении веков, как заявлял Декарт в своих записях о животных организмах в рассуждении о методе, возможно, для оправдания вивисекции, которую он сам практиковал в научных опытах. Кричит, но не чувствует, клялся Мальбранш, сбивая своего пса. Но не будем поднимать насмех наших стариков-философов, поскольку глупость вневременное понятие. В июне 2017 года в Вашингтон-Пост опубликовали результаты опроса, проведенного среди американцев. 7% опрошенных, более 16 миллионов людей, утверждали, что молоко в какао получают от коричневых коров. Дальше хуже. Опрос американского Министерства сельского хозяйства показал, что каждый пятый взрослый не знает, из какого животного делают мясо для гамбургеров. Два исследователя университета Девиса в Калифорнии, Александр Хесс и Керри Трекслер, опросили детей в возрасте 11-12 лет и констатировали, что 40% не знают, что гамбургеры производят из мяса коров, а 30% что сыр получают из молока. Пищевое невежество процветает и по эту сторону Атлантического океана. Французское исследование среди детей 8-12 лет показало, что 40% не знают, откуда берутся такие продукты, как ветчина, а 2/3 не смогли указать источник бифштекса. Кроме того, немалое число детей заявило, что в рыбе не бывает костей. Каково будет отношение детишек, считающих, что в име коров вырабатывает молоко самопроизвольно, без отёла? Предлагаю Пари. Многовековое невежество людей о способности животных мыслить создало к ним отношение как к неразумным, несмотря на развитие когнитивной этологии и нейронаук. Примечание. Когнитивная этология наука об интеллекте и коммуникации животных. Современные эксперты считают, что животные, не принадлежащие к человеческому роду, обладают нейроанатомическими, нейрохимическими и нейрофизиологическими основами сознания равно как и способностью к преднамеренному поведению. Уже написано немало работ, доказывающих, что животные не так уж глупы. Но одного лишь распространения знаний недостаточно, чтобы исправить причуды разума. Тем более, что человеческие консорциумы, созданные для выращивания животных и продажи своей продукции, старательно распространяют идиллический образ улыбающихся коров и кур, которым не терпится попасть на обеденный стол. Как замечает философ Флоранс Бурга, безликий животного и его мяса участвуют в тщательной фемизации реалий животноводства и забоя скота, которые проявляются в инструкциях индустрии. Философ Мартин Жибер показывает, что в 2013 году журнал Британский крестьянин обращался к животноводам. Необходимо разрывать любую эмоциональную связь с животным, ставя на передний план конечный продукт. К такому же подходу призывает обозрение профессиональных производителей мяса, которое цитирует Скотт Плаус из Уэслианского университета. дать понять потребителю, что рёбрышки игнёнка, которые он только что купил, представляют собой часть тушки одного из этих милых маленьких созданий, резвящихся на весеннем лугу, это самый верный способ превратить его в вегетарианца. Ещё одна форма невежества касается систематического уменьшения потребителями количества съедаемого мяса. Например, результаты многих исследований показывают, что от 60 до 90% людей, считающих себя вегетарианцами, всё же употребляли мясо в день опроса. Большинство исследований о вегетарианстве показывают, что не менее 2/3 людей, называющих себя вегетарианцами, употребляют от случая к случаю куриное мясо, а 80% рыбу. чтобы люди не осознанно сократили количество съедаемого мяса, достаточно сообщить участникам, что они увидят репортаж о страданиях животных. Некоторые потребители после этого и правда перестают покупать красное мясо, но зато переходят на мясо домашней птицы, что в конечном итоге повышает количество съеденных животных, а значит, животных, которые страдали. Мясо одной коровы эквивалентно количеству мяса 221 курицы. Для тех, кто решил исключить из своего рациона мясо, всё не так просто. Несмотря на то, что так называемые сосиски без мяса считаются не хуже мясных, те, кому предлагают попробовать вегетарианскую сосиску, находят её более вкусной, если дать им понять, что она содержит мясо. Другое исследование показало, что люди, которым дали питательную мясную смесь, находят её менее вкусной, если внушить, что она содержит сою. Рационализация. К обычному невежеству добавляется то, что можно назвать мотивированным невежеством. Чтобы избежать дискомфорта от несоответствия потребительского поведения и представления о съедаемых животных, которые призывают отказаться от этого, существует удобное решение, как советует теория когнитивного диссонанса. Согласно проведённому опросу, ментальные способности, приписываемые ряду животных, зачастую подгоняются под их съедобность. Коровы и свиньи, по мнению опрошенных, наделены более ограниченной ментальной жизнью, чем кошки, львы или антилопы. В другом исследовании участники оценивали ментальные способности овцы после информации о том, что животное либо перейдёт на другой луг, либо его подадут к столу на обед. В случае с обедом ментальные способности животных занижали. В третьем исследовании, из которого ясно видно, что люди думают своими вкусовыми рецепторами, участники представили млекопитающее из Новой Гвинеи, древесного кенгуру Беннета. Затем о нём рассказали разную информацию. Одной группе сказали, что мясо животного употребляют в пищу жители Новой Гвинеи, другой наоборот, не упоминали никакой связи с съедобностью. Затем участники высказывались, насколько сильно этот тип кенгуру страдает, когда ранен, и стоит ли его оценивать с точки зрения моральных принципов. Результаты показали, что одного лишь включения этого животного в категорию съедобного было достаточно, чтобы изменить приписываемые ему сенсорные качества. Последние, в свою очередь, определяли моральную обеспокоенность участников по отношению к животному. Можно привести и другие примеры интеллектуальных фокусов, которые позволяют оправдывать потребление мяса. Вот оправдание финалист. Растения существуют для блага животных, а дикие животные для блага человека. Аристотель. Или высокопарный отрывок. Мы видим, что смерть болезненна для животных, но до этого человеку нет дела. Святой Августин. Или мифы о согласии животных, которые дают нам своё мясо в обмен на заботу, или отрицание страданий животных. Животные страдают меньше, когда при забое остаются в сознании, чем когда их предварительно оглушают. А также упоминание высших целей, вроде накормить всё человечество, или аргумент больного раком ребёнка. Вопрос выживания, если человека приговорить к вегетарианству он не выживет, обращение к пищевой опарии и демонизация вегетарианства, подозрение в мезонтропии, уподобление вегетарианства фашизму. Примечание. Опария – это логически корректная, но не существующая в реальности ситуация. По отношению к животным человек способен на все. Именно так его можно отличить. добавил бы Мишель Адьар. Но не всё так фатально. Один из представителей нашего вида, далеко не глупый, философ по профессии, недавно сказал: "Если я думаю, я становлюсь вегетарианцем". Это признание Мишеля Анфре не опровергается наукой. У тех, кто употребляет в пищу бобовые, в голове вовсе не горох. Более того, согласно публикации британского медицинского журнала, 10-летние дети с более высоким IQ во взрослом возрасте чаще других исключают из своего рациона мясо, и это не зависит от их социального класса, уровня образования и доходов. С эмоциональным интеллектом, если верить некоторым исследованиям, тоже все в порядке у людей, отказывающихся тыкать вилкой в других животных. В заключении хочется сказать, что если когда-то мясо и способствовало развитию мозга у наших предков, то вполне возможно, что теперь всё происходит наоборот. На планете под названием Земля жизнь других животных не так радужна. Возрастающие знания о нашем общем доме, осознание санитарных факторов риска привестье экологической катастрофы всё-таки должны что-то изменить в поведении. человечество. Больше мяса, чем здравого смысла. Во Франции 99% кроликов, 95% свиней, 82% кур-бройлеров и 70% кур-несушек выращиваются в промышленных масштабах. В большинстве случаев условия их жизни и забоя являются недопустимыми. Например, по данным объединения по помощи бойным животным, больше половины животных ещё находятся в сознании, когда их режут. Тем не менее, даже не говоря об измельчении цыплят в дробилках, зондовом откармливании гусей, нанесении увечий поросятам и коровам, имеется достаточно причин для того, чтобы пересмотреть наше отношение к интенсивному животноводству. Доказано, что потребление мяса вызывает сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, а его возможно канцерогенное действие и подтверждённое для переработанного мяса засвидетельствовано Всемирной организацией здравоохранения. В опубликованных отчётах Национальной академии наук Исследователи Оксфордского университета подсчитали, что если человечество выберет растительный рацион питания, то уровень смертности снизится на 6-10%. Другая абсурдность состоит в том, что для производства мяса требуются огромные затраты. Чтобы получить 1 кг говядины, необходимо использовать 25 кг травяного корма. 4,4 кг для курятины и 9,4 кг для свинины. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что для получения одной калории мяса требуется от 4 до 11 растительных калорий. Подобное использование сельскохозяйственных ресурсов в угоду мясной индустрии протеиновый завод наоборот. Недавно было рассмотрено в других опубликованных отчётах Национальной академии наук. Они показывают, что замена травяного корма, служащего для производства говядины, свинины, молочных продуктов, мяса птицы и яиц на производство растительной пищи для людей, позволило бы сэкономить до 20 раз больше протеинов с каждого гектара. Авторы считают, что основу есть только на американском сельском хозяйстве можно было бы дополнительно накормить 350 миллионов людей. К тому же, животноводство негативно влияет на окружающую среду. Из-за него вырубают леса и увеличивается выброс парниковых газов. 14,5% от общего объёма выбросов против 13% от дорожного транспорта. Согласно продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по мнению Дэвида Робинсона, автора книги Metonomics, для производства животных белков требуется в 100 раз больше воды, в 11 раз больше энергии и в 5 раз больше земли. Смотрите также книгу Фабрис Никалина "Мясная индустрия угрожает миру". Наконец, концентрированное животноводство рассматривается как фактор, способствующий развитию и распространению эпидемий, а в некоторых странах оно угрожает санитарной безопасности населения. Употребление в пищу животных, питание которых содержит медикаменты для предупреждения инфекций, возникающих в интенсивном животноводстве из-за неблагоприятных условий содержания, скученности, приводит в частности к снижению эффективности антибиотиков. Ларан бег